Ханна. Иногда я лежу ночами в кровати, и мне не хватает моего звёздного неба. Я протягиваю руку, тянусь к потолку, и мне гростно от того, что не могу коснуться звёзд. Представляю, как мама берёт мою руку и ведёт мой указательный палец от одной звезды к другой, соединяя их невидимыми линиями. Она объясняет: "Это самое известное созвездие Большой Ковш", и улыбается мне. Я улыбаюсь в ответ, хотя читала в толстой книге, где на все есть ответ, что это вовсе не самостоятельное созвездие, а просто семь самых ярких звезд в составе созвездия Большой Медведицы. Когда я думаю об этом, о звездах и маме, сердце гложет тоска. «Мне совсем не нравится в детской больнице. Я скучаю по семье, и мне не хватает фройлен Тинки с ее чудными лапками и мягкой шерсткой». Мне не нравится моя комната. Потолок слишком высокий, и я не могу дотронуться до него, как бы ни тянула руку. Там нет звёзд. И от первого в моей жизни настоящего окна мало толку, потому что мне нельзя поднимать жалюзи. Я бросила в него столом, но это лишь породило шум и неприятности. Фрау Хамштадт по-прежнему утверждает, что она доктор, хотя я до сих пор ни разу не видела её в халате. Она здесь главная. Я говорила ей, что я здорова и не должна находиться в больнице, и всё равно меня не отпускают домой. Я не могу даже сходить в туалет, когда приходит время, и меня постоянно просят рассказать о том, что меня пугает. Но меня ничего не пугает. Мне просто здесь не нравится. И только поэтому мне не хочется ждать, а хочется поскорее вернуться домой. Когда я говорю об этом, Фрау Хамштетт только произносит «Хаанна» таким странным тоном, будто я не совсем разумна. Но я нормально соображаю, и ничего меня не пугает. Здесь есть ребенок, вот он иногда пугается вплоть до приступов. Например, во время обеда сидит в себе совершенно спокойно, а через минуту сметает еду перед собой и бьется головой об стол. А я украдкой считаю удары. Его рекорд двенадцать раз. Пока кто-нибудь не вмешается, я спросила фрау Хамштедт, почему он так делает, и она ответила, что это называется посттравматическим стрессовым расстройством. Такое бывает, если доводятся пережить что-то плохое, так она объяснила, как невидимая рана, которая долго заживает. Впрочем, я сомневаюсь, что они как-то помогают этому мальчику. Просто наклеивают ему пластырь на лоб, дают синих таблеток и отправляют рисовать. Он постоянно рисует чёрные каракули, хотя я тысячу раз говорила ему: "Йонатан, нельзя так ужасно рисовать. Ты должен приложить хоть немного стараний. Всегда нужно прилагать старание во всём". Но мальчик только таращится на меня тем странным взглядом, какой бывает у него после тех синих таблеток. И тогда я думаю: Что это уже не Йонатан. Это не мой брат. Это Фрау Хамштадт со своими санитарами его загубили. Я должна выбраться отсюда. Это никакая не детская больница. Все вокруг только говорят так, но это неправда. Всё, что они говорят, ложь. Они обманщики и плохие люди. И это ужасное место. Мой дедушка думает так же. Он навещает меня каждый день и даже ходит со мной по врачам. Мы уже ходили вместе к зубному врачу, и он подарил мне наклейку звёздочку за то, что у меня такие хорошие зубы. А другие врачи сказали, что мне нужно много витамина D. Витамин D очень важен для роста, и он вырабатывается при солнечном свете. Но при этом мне нельзя открывать жалюзи у себя в комнате. Я спросила почему, но мне только и ответили, что всё непросто. На самом деле всё проще некуда. И дедушка мне всё доходчиво объяснил. Твои глаза должны постепенно привыкнуть к свету, Ханна, иначе может отслоиться сетчатка. Сетчатка это нервная ткань, которая покрывает глаз изнутри. Если она отслаивается, то глаз не получает должного снабжения, и человек может ослепнуть. И поэтому я должна надевать солнечные очки, когда мы ездим по врачам. Только мне эти очки не нравятся. В них весь мир становится коричневым. Коричневые деревья, небо, всё коричневое. Хотя небо представляет собой полотно с белоснежными облаками на осеннем фоне. И город выглядит совсем иначе сквозь затемнённое стекло. И плохо пахнет. Дома как большие коричневые коробки. Если долго смотреть на них, начинает болеть в затылке. Когда мы едем на машине к врачу, дедушка иногда спрашивает, не ехать ли ему помедленнее, чтобы я могла спокойно осматривать город. Но я прошу его ехать побыстрее. В Париже было красивее, и я ничего не упускала. В последнее время я частенько тоскую. А если подумать, то каждый день, каждую секунду мне грустно, и кажется, дедушка единственный меня понимает. Вчера он пообещал, что заберёт меня домой. Ещё он сказал, что я должна лишь отвечать на вопросы, чтобы фрау Хамштедт со своими помощниками и полицейские остались довольны, и меня бы поскорее выпустили отсюда. Йонатан, конечно, не в состоянии отвечать на вопросы. Он так отупел от синих таблеток, что разучился разговаривать, и за это время не сказал ни слова, даже мне. Дедушка говорит: Теперь всё зависит от тебя, Ханна. Я бы ответила на их вопросы, но ведь они только и спрашивают, что случилось с моей мамой и где она. А мне просто нечего сказать. В последний раз я видела её той ночью в больнице. Но когда я говорю об этом, они только качают головами, с таким видом, будто я вру. Впрочем, они и без того думают, что я много вру. Один раз фрау Хамштадт почти разозлилась на меня. Хоть она и не ругалась, но я видела это по её лицу. Она сказала, что я обитаю в двух мирах. Один в моей голове, а другой реальный. И ещё она сказала, что в этом нет ничего плохого. Только лоб у неё собрался с кладками, и брови так страшно сдвинулись, как будто ей нарисовали большую букву «В» над глазами. Не следовало рассказывать ей про наши с мамой вылазки. В отличие от сестры Рут, Она тотчас разболтала всё полиции, и человек в сером костюме вернулся, чтобы расспросить меня об этом. У него тоже появилась буква В над глазами и складки на лбу. Он не верит, сколько чудесных мгновений мы пережили с мамой. Он считает, что мы всё время были в заперти, как звери в зоопарке. "Ты смышлёная девочка, Ханна", сказал он, "возможно, самая смышлёная из всех детей, каких я встречал". В том числе поэтому я думаю, ты знаешь, что именно произошло у вас дома. И ты наверняка понимаешь, что эта женщина в больнице на самом деле не твоя мама, так? Кстати, её настоящее имя Ясмин. Красивое имя, тебе не кажется? Расскажешь, как вы с Ясмин познакомились? Лена мне больше нравится, ответила я и больше ничего не сказала. Я не разговариваю с людьми, которые считают, что я вру.